Новое начало. Юный мир был скучноват. И хоть его, как всякий недавно рожденный мир, ждало довольно бурное будущее, сейчас там ровным счетом ничего было делать. Стандартный набор раз, ничего экзотического в плане магии, обычно. Потому он часто отлучался побродить по звездным дорогам. Даже здесь, между Междумирье, бывало интереснее, чем с очередным подопечным. Материальная оболочка который пастырь, живущий хоть недолго, но пробовал, все еще давал о себе знать фантомной болью в плече. На самом деле каратель ничего не весил. А вот же ощущение, будто ладоня рукоять стёр, и плечо ноет от тяжести. В широком лезвии, сложенном из осколков миров, которые посланнику приходилось хранить и оберегать, отражались спирали света, играли бликами на гранях Будто мириады глаз смотрели. Эру присел на обочине серой дороги, положил рядом косу и с наслаждением потянулся. Потом лег, вырастив из пласта первичной материи сочную зеленую траву. Перестарался. Вышла вся в расе. Но запах стоил ощущения влаги на затылке. Хорошо. Сидя в одном из миров, он маялся от скуки. Но стоило выйти, Начинал тосковать вот по такому, как запах рассветной травы. Прикрыл веки. Представил себе сон о грядущем и только собрался отключить часть сознания? Нет. Сегодня не видать ему спокойствия. Реальность пошла рябью, потом дрогнула и выгнулась воронкой. Кто-то пробил врата на звездной дороге прямо сквозь хаос, напрямую, а не воспользовался более цивилизованным методом. Переходом вдоль энергетического потока в ветви мирового древа. Их оказалось много, если не сказать все. К моменту встречи уже не было ни травы, ни скуки. Эру считал свой облик пастыря живущих вполне удачным, а потому не стал ничего менять. Темный плащ в пол лица, мраку ног и грозный серп карателя в руке. Ну нет, опять сети. Эльфы, как бы они там себя ни называли. Сонные мысли уже касались края сознания. Везде одинаковые, Во всех мирах и временах. Острые уши, практически бесконечная в соотношении с делящими с ними мир, расами, жизнь и глубинная уверенность в собственной исключительности. «Что вам надо на звездных дорогах, скитальцы? строго вопросил Эру, глядя на первых, видимо, предводителей. Один холодный, как мраморная глыба с белоснежными волосами практически до пят, касался рукой невысокого по сравнению с ним юноши с таким же безэмоциональным лицом. Другой поживее, смуглый и когда-то темноволосый, а теперь будто выцветший до белизны, был похож на физическую оболочку Эру в мире младенца, который ему только-только поручили. А Если первый прятал свой страх и неуверенность за каменной коркой, второй прикрывался яростью. «Мы ищем новый мир для себя и своих детей», — сообщил длинноволосый. Он умел говорить как разумное существо, не пользуясь для диалога воздухом и языком. «Что случилось с вашим?» — поинтересовался Эру, хотя уже и так видел образы, проносящиеся в головах приблуд. «Он завис над бездной». «Ну да, ну да. Главное — ответить по красивее, а на деле?» «Вместо того, чтобы проблему решать, Решили от нее сбежать. Красавцы. Между мирами пробились, а до другого мира достать селенок не хватило. Возиться еще с ними. Чужая ветвь не мои проблемы. Мысль была внезапной и такой крамольной, что захотелось самого себя наказать. Да в бездну. Зато скучно не будет. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Что вы принесете в дар хранящим за право ступить в их мир? Все этот каменный говорит. Называет себя Светоч. Сильный, старый, много терял. Парень рядом с ним не сын, как Эру сразу решил. Внук. Вот где его душа. От его взгляда делалось неспокойно. Пастырь души, будто в себя заглянул, а в себя смотреть — то еще развлечение. Отсек беспокойство. Новая затея была куда интереснее уже знакомых забав. «Если отдадите все. Вы будете не нужны миру. Какой от вас прок? Я возьму часть. Для госпожи — большую часть вашей долгой жизни, большую часть вашей памяти и большую часть вашей силы. А для господина — свету не приносят дары. Смиритесь с тем, что он вам оставит. И что же это? — спросил другой старший. Эру прищурился. легким касанием прошелся по мыслям будущих подопечных. «Если они идут в его новый мир, значит, тоже будут его?» «Выходит, так». «Ладно. Пары ушастых больше, пары меньше», — ответил. «То, что вы отвергли в своем мире. Свет на двоих. Хаэл-энтес». Безразличное лицо древнего, как иные миры эльфа, дрогнуло, словно покрылось сеткой трещин. Океан боли. Вот что на самом деле он прятал за каменной коркой. Но слова уже прозвучали, да и что в них было такого? Ну, станут эти пришлые долгоживущие чуть иначе смотреть на мир, но ведь и мир станет смотреть на них. Пройдут не все! предупредил Эру, вытряхнул из рукава ключи граней и открыл врата. Разве ты не взял у нас достаточно вечный? подал голос мальчишка. Он говорил, здесь в Междумирье, где у живущих нет голоса. Они и дышали-то только потому, что остаточное поле Перехода все еще хранило их тленные тела. Кто был дар а это миру. Светоч моргнул, и краем льдистых глаза укоризненно посмотрел на внука. Только эта мелочь выдала его беспокойство. Он тоже был не прочь узнать ответ и готов был подождать. Ждали долго. Все скитальцы вошли во врата. У арки из тьмы и звездного света остался только Беловолосый и его душа. «Сыну твоего сына отзывается вода?» — спросил Иру, разглядывая юношу, стараясь не падать взглядом в изумрудные глаза. Парень тотчас же подбородок и расправил поникшие от усталости плечи. Но смолчал, потому что говорил его старший. «Да, Вечный», — ответил древний эльф. «Это хорошо». В моем мире как раз не хватало народа волн. Валмаре. Он пройдет врата. А я? Ты действительно хочешь это знать? Я хочу. Я хочу знать, Вечный. Снова мальчишка. Голос дрогнул, но быстро выправился. Настырный. Это хорошо. Хаэл Элвиен Тенцерт. Песня света дома Терновника. Красиво. Но в новом мире их имена будут звучать иначе. Если я отвечу, весь твой род будет слепо подчиняться предсказанной судьбе. Пусть. Нет ничего плохого в том, чтобы знать. Нет, юные фалмари. Знания здесь не помогут. Что поможет? — спросил старший. То, что остается, когда больше ничего нет. Надежда. Идите уже. Вы меня изрядно утомили. А если честно, то у него снова плечо разнылось. Поэтому он уже готов был пинком отправить назойливых проныр в арку врат. Когда же они наконец ушли, Эро откинул с лица капюшон и… Да, улыбнулся. Только не очень-то весело. Теперь в том новом мире точно не будет скучно. Эти представители народа дивных таким способом в междумирье пролезли, что нигде… Скучно не будет.